Глава третья. Два ворона и чародейка. Василиса проснулась с рассветом от холода, села, стуча зубами, и растерянно огляделась по сторонам. Вокруг было чистое поле и ни одной живой души. Ни пастуха с детьми, ни овец, ни старухи с флягой. Только давным-давно остывшее кострище — «Просто взяли и ушли?» — возмутилась Василиса. «Бросили одну посреди ночи и даже не разбудили!» Василиса сбегала в ближайшие кустики и снова развела костер, удивляясь, как ей удалось так крепко заснуть, чтобы не заметить отбытие овечьего стада. «Странно!» Василиса огляделась, замечая, что высокая трава вокруг не примята и неистоптанна, словно целого стада тут никогда и не было. «Не может такого быть!» — пробормотала чародейка и прошлась по поляне в поисках следов путников. Споткнулась обо что-то в траве и чуть не упала. «Камень?» «Нет». Василиса наклонилась, чтобы рассмотреть. «Овечий череп!» «Чертовщина какая-то!» «Кто же это был? Мертвяки? Призраки? Или мне это все приснилось?» Нахмурилась Василиса и перевернула ногой череп. Из него выпал на землю блестящий черный уж. Чародейка ойкнула, отскочила в сторону, а уж поспешил скрыться в траве. Василиса снова окинула взглядом поле, оглядела костреще. Оно явно было настоящим и свежим. Призраки не разводят костры. Василиса содрогнулась и поспешила назад к былинке. Захотелось как можно скорее уехать подальше от этого места. Тракт нашелся в конце поля, и чародейка, сверившись с картой, снова поехала на восток. Больше от маршрута Василиса не отклонялась. То ли карта на этом участке оказалась точнее, то ли ей просто везло, но все дороги и деревушки встречались ровно там, где им и положено было быть. Порт, как и полагалось, встретил Василису на третий день пути и съел почти все монеты в кошельке за ночлег и скромный ужин из репы и капусты. К столице Василиса подъехала на пятый день пути с первыми лучами восходящего солнца. Даргород окружала высокая белокаменная стена с четырьмя проезжими башнями. Василиса развернула карту Даргорода, Которую купила уличного торговца в порту аж за 10 медных монет. Город словно три древних змея, опоясывали три городские стены. А дар город река пронзала тело города подобно стреле, разделяя его на две почти равные части. Внутри центрального кольца располагались царские палаты, гарнизон Вольской гвардии и Звездная башня. За средней стеной была вотчина зажиточных горожан. Здесь жили бояре, купцы и ремесленники. За последней внешней стеной жили горожане победнее, перебравшиеся в город крестьяне и, если верить неаккуратной приписке в конце легенды карты, здесь же можно было встретить упырей, мавок и другую разумную нечисть, которая стремилась жить по людским законам и которую в остальных частях города не жаловали. «Упырь — разумное и крайне опасное умертвие. Упыри питаются кровью людей и животных. У всех упырей — холодные серые глаза. Казимир Полос — духи умертвия и другая нечисть Вольского царства». Василиса прикинула примерный маршрут сквозь городские стены, спрятала карту и ударила былинку пятками. Первая стена встретила Василису яркими резными воротами с изображением медведей, символа царского рода. Предания гласили, что давным-давно предки нынешнего царя Родомира могли обращаться в огромных медведей, так же, как до сих пор короли северных земель умеют обращаться в волков. Когда и почему царский род потерял эту способность, никто не знал. Василиса въехала в город, за стеной ее встретили маленькие деревянные домики которые практически ничем не отличались от тех что строили жители лютоборов разве что ставни наличники до да коньки на крышах тут красили в яркие цвета в основном красный желтый и зеленый да и в целом атмосфера тут была скорее деревенская по пыльным улицам бегали гуси до да собаки женщина в лоптях тянула за веревку козу а мужики пытались вытолкать из лужи застрявшую телегу. Сначала Василиса даже не поняла, почему Даргород называют красивейшим городом Вольского царства. Но потом она добралась до второй стены, точно такой же, как предыдущая. Василиса проехала сквозь ворота, которые в точности повторяли первые, и тут же застыла на месте, разинув рот. Все же правду говорили об этом городе. Сказка! За второй городской стеной оказались искусные резные терема. Они важно поглядывали на приезжих и лезли один на другой, будто соревнуясь, какой из них краше. Рядом скромно глядели на улицы каменные домики с красными черепичными крышами. Широкие улицы были полны людей. Все они спешили, кричали, шумели, сливаясь в непрерывный пестрый поток. На многих каменных домиках висели таблички, указывая на то, что внутри жили ремесленники. Вот поскрипывает на ветру кованный башмак сапожника, а рядом блестит на солнце начищенная табличка гончара, а через дорогу можно купить тканей или пошить платье. Но в Даргороде была еще одна стена. В самом центре, Там, где над самыми высокими теремами нависали три здания, которые Василиса раньше видела только на картинках. Царские палаты, звездная башня и гарнизон Вольской гвардии. Василиса петляла по улицам Даргорода, стараясь не терять из вида блестящие шпили гарнизона, на каждом из которых было установлено по золотой птице. Журавль, ворон и сокол. Выше них была только многоярусная звездная башня из красного кирпича, владение совета чародеев. Белокаменный замок Вольской гвардии окружала высокая железная ограда. У распахнутых ворот, опершись на копье, бдительно дремал закованный Влад и дружинник. «Стой, кто идет?» — встрепенулся он, грозно поглядывая на чародейку. Глаза у него были маленькие, карие, Глаза любителям медовухи и азартных игр. «Добрый день!» Василиса спешилась. «Я Василиса из Тригорской долины. Мне нужно попасть к Аргораду!» «Грамота есть?» Зыркнул охранник. «Нет, у меня есть письмо и...» «Без грамоты не положено!» «Но я ученица Беремира Красного. Должна заступить на службу вороном. Мне нужно увидеть Аргорада!» «Э!» «Сказочница», — усмехнулся охранник, — «ты мне давай сказки не рассказывай. Тебя я раньше тут не видал. При тебе ни кафтана гвардейского, ни грамоты. А набор воспитанников у нас только по весне. Я свое дело знаю. Мимо меня муха не пролетит». К воротам приблизился светловолосый юноша в перемазанной грязной рубахе. Он не обратил никакого внимания ни на Василису, ни на бдительного стража, и вошел в ворота. «А у него вы почему грамоту не спросили?» — воскликнула Василиса, тыча пальцем в спину юноши. «Он же выглядит как бродяга!» «Ты язык-то попридержи, болезная!» — заорал охранник и схватил Василису за грудки. Чародейка в ответ вцепилась в его руку и хорошенько пнула по ногам. «Руки не распускай, а то глаза тебе выжгу! Я боевой чародей!» «Ты у меня в темнице будешь три дня сидеть!» «Что тут у вас происходит?» заворот показалась голова того самого юноши. Вид у него был озадаченный. «Нарушители тут!» «Я не нарушитель!» — брыкалась Василиса. «Я ученица беремира красного!» «Радко, пусти ее!» Юноша улыбнулся. «Я во всем разберусь!» Выругавшись себе под нос, охранник отпустил Василису. Чародейка с облегчением вздохнула и поспешила догнать юношу, который уже скрылся за воротами. «Спасибо!» Василиса оглядела своего спасителя. Он был высок и строен, кажется, немногим старше ее самой. Одежда его выглядела просто. Грязная холщевая рубаха и темные штаны, заправленные в сбитые кожаные сапоги. Но скромная одежда и грязь не могли скрыть его благородного происхождения. Василиса сразу подметила светлую кожу, которую не тронул крестьянский загар, гордую осанку и правильные гармоничные черты лица. Встретилась взглядом со спокойными, выразительными глазами цвета малахита. «Не за что! Как тебя зовут?» «Василиса, а ты?» «Атли!» Василиса удивилась. «Имя здешние здешнее, северное!» «Так ты ученица беремира красного?» — спросил Атли. И теперь Василиса различила в его речи легкий, почти незаметный акцент. Чародейка кивнула. «Я обучалась у Беремира семь лет». Смелое заявление. «Насколько мне известно, он отошел от дела и не берет учеников». «Меня взял. Я очень его просила». Чародейка осеклась, голос задрожал, а к горлу подступил ком. Она изо всех сил сжала кулаки и постаралась успокоиться. Что случилось? От Атли не укрылась ее реакция. «Беремир погиб». Василиса сглотнула слезы и отвернулась. «Поэтому мне очень нужно видеть Аргорада. Атли шумно выдохнул, но ничего не сказал, только ускорил шаг. Перед гарнизоном раскинулся прекрасный сад с фонтанами, бассейнами, и аллеями Парисов. Вход в здание предваряла белоснежная лестница из чистого мрамора и трехметровые дубовые двери, на которых были изображены самые разные волшебные существа, известные миру. Единороги, русалки, кентавры, феи. Лишь малая часть того, что Василиса успела разглядеть, прежде чем Атли взбежал по лестнице и открыл резные створки. «Лошадь оставь тут», Ее отведут в конюшне и накормят», — бросил он и скрылся внутри. Василиса похлопала кобылу по шее, былинка уже начала объедать ближайший цветник и поспешила следом за атле. Они оказались в просторном зале, совершенно пустом в этот ранний час. Потолок подпирали массивные мраморные колонны, стены украшали портреты и пейзажи в золочёных рамах. Наверх вела широкая парадная лестница, к которой уверенно двинулся Атли. Над ней гостей встречал огромный портрет мужчины средних лет с темной бородой и карими глазами, строго взирающими на мир из-под густых бровей. «Кто это?» — спросила Василиса. «Белогор», — ответил Атли. «Первый командующий гвардии». Василиса кивнула, завороженно разглядывая острые черты лица на картине. Во всем облике Белогора, в наклоне головы, широких плечах и руке, сжимающей пергамент, сквозились сила, уверенность и властность. Если уж портрет вышел таким впечатляющим, каким же могущественным был сам чародей? Аргорат точно сможет нас принять так рано?» спросила Василиса, отрываясь от картины и догоняя Атли тот кивнул. «Порой мне кажется, что он никогда не спит», — засмеялся он, сворачивая в ближайший коридор, просторный и светлый, благодаря огромным панорамным окнам. Атли открыл перед Василисой дверь, и они прошли в кабинет главнокомандующего гвардии. Помещение оказалось небольшим и абсолютно захламленным. Столы и подоконники были завалены книгами, свитками и пергаментами, Кое-где удавалось разглядеть тарелки и чашки с остатками еды и питья. В углу комнаты на узенькой софе полулежал худой длинноногий мужчина с болезненным блеском в глазах, что-то сосредоточенно помещая в длиннющем свитке, конец которого терялся в общей массе остального хлама. На длинных тонких пальцах, как и на заостренном лице, виднелись чернильные пятна. Мужчина окунал гусиное перо в чернильницу, которая стояла на самом краю трехногого табурета у Софы. Атли! воскликнул Аргарат и соскочил с софы, задев табурет и едва успев поймать полетевшую на пол чернильницу. Доброе утро, мальчик мой! Как прошла твоя ночная прогулка по лесу? Размял косты? Василиса выглянула из-за спины Атли, и Аргарат осекся, но тут же снова повеселел. «А это что за красная девица?» Честно говоря, Василиса сильно сомневалась в своей прекрасности. В бане она последний раз парилась еще до отъезда из лютоборов и теперь стояла вся насквозь потная, припорошенная дорожной пылью. Василиса оглянулась на атле и тот, одобряюще улыбнулся. «Это Василиса, ученица беремира». Аргарат, непонимающе моргнул. «Что, прости?» «Здравствуйте! Я прибыла со срочным посланием от Беремира Красного», — опомнилась Василиса. «От Беремира?» — расплылся в радостной улыбке Аргарат. «Надеюсь, он в добром здравии?» Он погиб. Аргарат так и застыл с глупой улыбкой на губах, которая медленно сползла с его лица. Он мгновенно посерьезнил, И многозначительно посмотрел на атли в миг потемневшими глазами, которые всего секунду назад были цвета весенней травы. Собери капитанов в малом зале. Атли кивнул и пулей вылетел из кабинета. Аргарат прошел к креслу у окна и сел, облокотившись на стол. Внешне он был абсолютно спокоен, только кончики его ушей, выглядывающие из длинных, светлых, почти белых волос, Слегка подрагивали. «Так что же Беремир просил мне передать?» Ровным голосом поинтересовался Аргарат. Василиса залезла в сумку и после недолгих поисков протянула ему тяжелый перстень Беремира. Аргарат не торопился брать украшения и хмуро смотрел на него, уперев подбородок, всцепленные в замок руки. «Ах, да!» Василиса положила перстень на стол и снова нырнула в сумку, на этот раз за письмом, и еще вот это. Аргарат взял конверт и углубился в чтение. Василиса наблюдала за тем, как менялось выражение его лица. Брови сходились на переносице, губы вытягивались в тонкую линию, на лбу проступала глубокая морщина. Василиса догадалась, что письмо было двойным — Наставник успел научить ее такой технике — зачарованное послание, в котором каждый адресат видел свое. Дочитав, Аргарат отложил письмо и некоторое время молчал, глядя прямо перед собой. Василиса начинала чувствовать себя неловко. «Позволь узнать, сколько ты обучалась у Беремира?» — наконец спросил он. «Семь лет» неуверенно ответила Василиса, стараясь сдержать дрожь в голосе. «Сумасшедший старик!» — выдохнул Аргарад, взмахивая руками. «Сумасшедший старикашка!» — так и не научившийся ладить с советом. «Простите!» — не поняла Василиса и невольно бросила взгляд на звездную башню, которая виднелась в окне за спиной Аргорада. «Как все это связано с советом?» К совету чародеев Василиса относилась с настороженностью, передавшейся ей от беремира. Наставник не питал к совету нежных чувств, вечно бормоча что-то про сборище старых дураков. В книгах и учебниках, которые читала Василиса, о совете всегда отзывались как и необходимые силы, поддерживающие баланс власти в Вольском царстве. Чародеи из Звездной башни улаживали вопросы, касающиеся магической сферы жизни, от стихийных бедствий до развития магических наук. Фактически они правили страной наравне с царем, хоть формально и подчинялись ему. Гвардия же была независимой, не вовлекалась в политику и занималась своим делом, защитой людей от нечисти и темных чар. Беремир же видел в Совете угрозу, Бывало, в празднике, перебрав медовухи, он делился опасениями со своей ученицей. Правда, Василиса едва ли понимала и половину из того, что говорил учитель. «Не представляю, что будет с гвардией, когда нас не станет», — говорил чародей, прикладываясь к кружке. «Этих хмыри из совета тут же приберут ее к рукам. Им только, дай волю, превратят воронов до да соколов в своих слуг». «Будем верить, что Аргорад не сдаст позиций», — продолжал Беремир. «Пусть он тощий, лопоухий и слегка придурковат, да и руки вечно грязные. Но зато какое умеще!» Василиса взглянула на измазанные чернилами руки Аргорада и улыбнулась, поняв, о ком тощим и лопоухом любил вспоминать наставник. «Здесь нет ничего смешного». — заметил Аргарат, неправильно истолковав ее улыбку. — Простите. Василиса с трудом заставила себя перестать улыбаться. Характеристика командующего гвардией никак не выходила из головы. — Вы не могли бы мне все объяснить? — Да уж, теперь придется, — вздохнул Аргарат. Аргарат кивнул на лежащий на столе перстень. — Этот перстень — пропуск в гвардию. «Отдав его, Беремир обеспечил тебе место в рядах воронов. Ну и на всякий случай изложил все в письме мне». Василиса не могла поверить своим ушам. «Вот так просто?» «Разумеется, мы исполним его последнюю волю», — продолжил Аргарат. «Место среди воронов найдется. Выделим тебе отдельную комнату в гарнизоне и жалование. А там как себя проявишь?» «Согласна?» Василиса не раздумывала. Денег у нее не осталось, жить было негде, домой она возвращаться не собиралась. И теплое место в гвардии, сдобренные рекомендацией от Беремира и приправленное опасными приключениями, которых Василиса так искала, бродя ночами по тригорским лесам до да болотам. Все, о чем она могла мечтать. Возможно, ей даже представится шанс найти убийцу и отомстить за смерть учителя. Это было как раз то, что нужно. Василиса надела перстень и пристально посмотрела в зеленые глаза Аргарада. Согласна. Командующий хлопнул в ладоши. Отлично. Я сейчас распоряжусь, чтобы тебе предоставили все, что нужно. Отдохни а вечером познакомишься со своим капитаном. «Да, еще кое-что. Беремир знал, что его собираются убить. Написал об этом мне в письме. Вы что-то об этом знаете?» «К сожалению, для меня это такая же тайна», — покачал головой Аргарат. «Но я сегодня же поручу соколом начать расследование. Подожди здесь. Я приглашу служанку тебя проводить». Василиса почувствовала, что валится с ног от усталости, когда Аргарат вышел из кабинета, поставив точку в их тяжелом разговоре. Она ждала, что слезы придут во время беседы или сразу после, но кроме боли в мышцах и головокружения Василиса ничего не чувствовала. Она присела на захламленную софу и тихонько застонала, пряча глаза от яркого солнца, лучи которого проникали в комнату через огромное окно. Чародейка положила руки на колени и опустила на них голову, согнувшись пополам. Она уже почти задремала, когда услышала высокий, раздражающий, звонкий голосок. «Приветствую! Ты Василиса? Пойдем, я провожу тебя!» Василиса с трудом разлепила глаза и увидела перед собой — Невысокую худенькую девушку лет 15, облаченную в серое платье служанки. Пшеничные волосы были заплетены в косу и переброшены на плечо. Голубые глаза светились задором и любопытством. Вежливо поздоровавшись, Василиса поплелась вслед за девушкой, которая безумолку что-то рассказывала. Чародейка ее почти не слушала, слова превращались в неопределенное жужжание от которого хотелось поскорее избавиться. К счастью, вопросов служанка не задавала. Похоже, она была второй маей, которой нужен слушатель, а не собеседник. Девушка вывела Василису обратно к парадной лестнице и свернула в коридор. «В центральном корпусе учатся и живут воспитанники», — тараторила она. «Гвардейцы живут в башнях. Восточное крыло — корпус воронов, западное — соколов». «А журавли?» — спросила Василиса. «Журавли отдельно! Их корпус у реки!» Восточное крыло гарнизона встретило Василису черными знаменами с вышитым на них вороном. Они висели под сводами потолка и выделялись на фоне белых стен и больших светлых окон. Здесь же Василиса увидела и гвардейцев в форме, в черных кафтанах, расшитых серебром. Одни вороны куда-то спешили, другие стояли у окон и непринужденно разговаривали. И все бросали на Василису удивленные и заинтересованные взгляды. Служанка увлекла Василису на лестницу. Они поднялись на четвертый этаж и снова попали в коридор. Здесь уже не было знамен, а на полу лежали ковры. А вот и твоя комната, девушка открыла перед Василисой первую дверь. Чародейка заглянула внутрь. Просторно, двуспальная кровать с периной, шкаф. Письменный стол у большого окна, зеркало в уродливой позолоченной раме и еще одна дверь. Как оказалось, вела она в комнату с большой круглой купелью. Прямо в ней за деревянной перегородкой умостилась маленькая железная печь. Тонкая труба выходила из печи и исчезала в стене. Такого Василиса еще не видела. «Это вместо бани», — гордо пояснила служанка, проследив за удивленным взглядом чародейки. «Придумали чародеи из империи Хэ!» «Воду поднимает специальное колесо, печь греется, а если дернуть вон за ту веревку, вода выльется обратно в реку, представляешь?» «Носить воду, правда, от колеса до купелей приходится ведрами, но что поделать, зато такая штука есть только у нас и у богачей из Хэ, даже у царя нет». К удивлению Василисы, купель уже была наполнена, рядом лежали мыло и мочалка. Служанка попрощалась и умчалась прочь, оставив чародейку в одиночестве. Василиса с трудом заставила себя залезть в теплую воду с запахом лаванды, прежде чем пойти спать. Мышцы слегка расслабились, головная боль утихла, даже усталость отступила. Чародейка тихонько порадовалась, что ее отвели не в баню, где пришлось бы еще воевать с противным банником мелким существом, норовящим напакостить любому, кто пришел помыться, и любящим беззастенчиво поглазеть на юных дев. Вода окутывала теплом и уютом, и, наверное, впервые за последние пять дней Василиса почувствовала себя в безопасности. Подтянув ноги и обхватив колени руками, она сидела на дне купели и рассеянно разглядывала темный камень в кольце на руке. Василиса почувствовала, как заложила нос и защипала глаза. Несколько раз глубоко вздохнула, стараясь успокоиться, и поняла, что сопротивляться невозможно. Слишком многое на нее навалилось. Не в состоянии больше сдерживаться, Василиса обхватила голову и расплакалась. Слезы текли по лицу и капали в воду, делая ее немного солонее. Чародейка не сдерживалась, дрожа всем телом, рыдала, отпуская все горе, страх и боль, которые носила в себе эти дни. Было трудно дышать, а еще тяжелее — плакать тихо, чтобы никто не услышал. Она знала, что потом станет легче, потом, когда иссякнет не первый и не второй приступ слез. Тяжело терять близких, но еще тяжелее — оставаться при этом прежней. Нет, не тяжелее, это невозможно, и она знала это. Беремир не хотел, чтобы ученица плакала о нем. Он спас ее, чтобы Василиса продолжала радоваться жизни, завещал ей место в гвардии, как она и мечтала. Но сможет ли она? Василиса не была в этом уверена, но одно знала точно. Служба в гвардии дает ей замечательный шанс найти и наказать убийцу. А дальше, может, и правда станет легче. Василиса съехала по спинке купели, позволив воде полностью укрыть себя. После долгих слез чародейка наконец почувствовала, что снова может дышать. Жуткое, пугающее чувство пустоты, которое грозило поглотить Василису, на время отступило. Придя в себя, она поняла, что печь потухла, вода почти остыла, и тело покрылось мурашками от холода. Завернувшись в полотенце, Василиса добралась до кровати, рухнула в постель, скинула полотенце и забралась под одеяло, полностью обнаженной. Как же здорово было ощущать кожей приятный хлопок простыней. Запустив руки под подушку, Василиса моментально забылась сном. Чародейка проснулась, когда солнце уже начало скатываться к горизонту. Она не сразу сообразила, где находится. Вместе с воспоминаниями пришли неприятные мысли и пугающие вопросы, поэтому она быстро от них отмахнулась и поспешила вылезти из кровати. Василиса чувствовала себя бодрой и посвежевшей, впервые за последние несколько дней. Но отражение в зеркале ее не обрадовало. Лицо осунулось, Губы пересохли и потрескались от степного воздуха. Под глазами залегли тени. Правда, на щеках наконец появился румянец. На спинке кровати Василиса обнаружила новую одежду. Нижнее белье, несколько хлопковых рубах, льняные и кожаные штаны и отличного качества черный дорожный плащ. У стола лежали седельные сумки с былинки. На столе стоял поднос с едой и лежала записка, написанная аккуратным крупным почерком. «Восточное крыло, второй этаж, красная дверь. Жду нашей встречи, капитан А», — прочитала Василиса. Одевшись и заплетя волосы в тугую косу, Василиса перекусила остывшим супом с ломтем черного хлеба и покинула комнату. В коридоре второго этажа не было никого, кроме вечернего солнца. Огромные арочные окна наполняли пространство воздухом и светом. Василиса оглядывала белые каменные стены, высокие потолки и черные знамена воронов и чувствовала себя необычайно маленькой. После тесной избы беремира здешние коридоры казались ей предназначенными для великанов из нянькиных сказок. Василиса вытянула руку вверх. В избе ей хватало трехногого табурета, чтобы коснуться потолка. Тут же понадобилось бы пять табуретов, чтобы дотянуться до краешка знамени. Василиса неторопливо ступала по серому камню, прислушиваясь к себе. В груди сплетались в клубок волнение и любопытство от предстоящей встречи с капитаном. Что она должна сказать ему? Поздороваться? Отдать честь? Вороны отдают честь? А ее уже можно назвать вороном? «Добрый день!» Я получила ваше письмо. Нет, как-то глупо. Добрый день. Так уже не день. Я прибыла по вашему распоряжению. Так вообще говорят? Василиса перебирала варианты. Нужно что-то попроще. Здравствуйте, вы хотели меня видеть? Ну, чубась, конечно хотел. Зачем тогда писал записку? За этими размышлениями Василиса остановилась у окна. Внизу раскинулся просторный двор с лужайками, цветниками, фруктовыми деревьями и кустами сирени. В центре, на свободном пятачке, к которому сходились усыпанные галькой дорожки, упражнялись соколы в красных кафтанах. Их было четверо. Две пары сражались между собой. Воины схлестнулись на мечах, а чародеи пытались достать друг друга заклинаниями. Чародейка, смуглая женщина с короткими угольно-черными волосами, Осыпала противника градом огненных перьев. Ее легкие, стремительные движения напоминали диковинный танец. Она то бабочкой порхала по двору, то извивалась змеей, сплетая все новые и новые огненные заклятия. Она взмахивала руками, и пламя продолжением ее движения неслось к цели. Василиса завороженно наблюдала за этим зрелищем. И не она одна. Во дворе собралась стайка воронов. Они улюлюкали и хлопали в ладоши. Кто-то даже взобрался на дерево, чтобы лучше видеть происходящее. «Как знать, может, однажды я тоже надену красный кафтан», — подумала Василиса, переводя взгляд вдаль на маковки царских палат и высокую стену за ними. Там, за стенами, жители спокойно занимались своими делами возможно, даже не задумываясь о том, что за их покоем стоят сотни воронов и соколов, разбросанных по стране, каждый день рискующих своей жизнью в сражениях с нечистью. После окончания Великой войны землю продолжали разорять чудища, вырвавшиеся из Нави. И основание Вольской гвардии стало лишь вопросом времени. Миру нужны были воины и чародеи, способные противостоять заразе. Белогор это понимал. Понимал он и то, что рано или поздно чернокнижники снова поднимут голову. Опыт Великой войны показал, что ни человечество, ни совет не были готовы к масштабной магической войне, рассказывал Беремир во время урока. Высшая магия всегда была привилегией элиты. Передавалась из поколения в поколение, от придворных чародеев к их редким ученикам из знатных семей. Простолюдины же были вынуждены собирать крупицы знаний сами, перемешивать их с преданиями и суевериями и по наитию творить подобие чар. Таких чародеев до сих пор пренебрежительно называют ведьмами и ведьмаками. Чернокнижники увидели эту ошибку и сделали ставку на массы. Вербовали одаренных детей по деревням и селам, превращая их в оружие против власти. «И после войны Белогор решил сделать то же самое», — кивала Василиса. «Чтобы сохранить мир, нужно всегда быть готовым к бою», — отвечал Беремир. Василиса вынырнула из воспоминаний и погладила перстень на пальце. «Скажи, что я готова», — прошептала она. Втянула носом в воздух, закрыла глаза, выдохнула и уверенным шагом направилась к красной двери. Капитан сидел за письменным столом, опустив голову и что-то писал. Вокруг него ровными стопками лежали книги и свитки. В окно за спиной заглядывало закатное солнце. Он поднял на Василису малахитовые глаза. «Атли!» — вырвалось у Василисы. «Ой, простите, капитан, я прибыла, записку получила». Атли обворожительно улыбнулся и поправил воротник черного кафтана. На груди блеснула брошь, серебряный ворон на полумесяце. «Можно просто Атли. Не люблю формальности. Присаживайся». Он указал на кресло у стола. Василиса приняла приглашение. Кабинет Атли казался удивительно пустым. Письменный стол, кресло и книжный шкаф. Вот и все, что здесь было. У одной стены лежала большая циновка с клочьями серой шерсти и крупная обглоданная кость. Шерсть обнаружилась и на черном кафтане Атли. Василиса машинально огляделась в поисках пса, но никого не увидела. «Как тебе твоя комната? Все нравится?» Василиса кивнула. «Отлично». Атли говорил непринужденно, словно они были старыми друзьями. «Расскажи немного о себе. Откуда ты? Как попала к Беремиру?» «Я из Илландского княжества». Атли не сумел скрыть удивление. «С юга, значит, далеко же тебя занесло». «Я хотела учиться у Беремира», — пожала плечами Василиса. Много слышала о нем в детстве. Мама была против магии, в смысле, она была слегка не в себе. Говорила, что меня хотят у нее отнять, запрещала покидать дом. Так что все отборы в гвардию я пропустила, а потом мама наняла мне няньку, Дуней звали, и она оказалась ведьмой. Скрывала это от матери, разумеется, но зато сумела понять, что и у меня есть способности. Сначала она сама учила меня тайком. Рассказывала про гвардию, про беремира. А когда мне исполнилось тринадцать, мы с Дуней сбежали. Что с ней стало? «Наверное, вернулась назад», — ответила Василиса. «Мы расстались на въезде в Тригорскую долину. Она сказала, что не может поехать дальше». Я несколько дней блуждала по лесу, но все же смогла найти лютоборы и беремира. И он сразу согласился. «Ну, не сразу», — протянула Василиса. «Я три ночи провела на его крыльце. днем не давала ему проходу, и все показывала какие-то фокусы», — Василиса засмеялась, вспоминая. «Я заставила летать ведро. Оно оказалось с навозом. Конечно, я его уронила». Глаза Атли весело блестели. «Надеюсь, не на Беремира?» «На домового», — Василиса коснулась мешочка на шее. «Наше знакомство не задалось». Атли сделал несколько пометок на листе пергамента. «Происходило ли что-то необычное?» — спросил он. «Беремир, рассказывал тебе, чем занимался в лютоборах?» Василиса прищурилась. «О чем это он?» «Он говорил, что отошел от дел. Не знаю. Нет, наверное, ничего необычного». «Ладно», — Атли отложил перо. «Думаю, на этом мы можем пока закончить. Вообще, я позвал тебя, чтобы потренироваться, посмотреть, что ты умеешь и как будешь работать в паре». Атли встал из-за стола, Василиса тоже поднялась. «Моей парой будешь ты?» — спросила она. Щеки обжег румянец. Атли несколько секунд непонимающе смотрел на Василису, а затем звонко расхохотался. Малахитовые глаза наполнились слезами, и от того еще больше напомнили диковинные, драгоценные камни. Василиса опешила от такой реакции, чувствуя, как щеки краснеют еще сильнее, и поспешила опустить взгляд. Признаться честно, я польщен этим предположением, отсмеявшись, ответил Атли, но к моему великому сожалению, не мне быть твоей парой. Пойдем на поле, я вас познакомлю. Он направился к двери, жестом пригласив Василису следовать за ним. «Ты прибыла рановато. Старшие воспитанники гвардии завершат обучение только через полгода, поэтому выбор партнеров для тебя несколько ограничен. По правде сказать, его нет вовсе. В гвардии сейчас только один воин без пары. Надеюсь, вы поладите». «Почему он один? С его парой что-то случилось? Нет-нет, что ты?» — заулыбался Атли. «С Кирши просто никто не хочет работать». Василиса растерянно посмотрела на Атли. В груди разгоралось беспокойство. Нет, она, конечно, не рассчитывала, что в гвардии ее сразу поставят в элитную двойку. Но Кирши, с которым просто никто не хочет работать. По правде сказать, она не знала, как на это реагировать и что говорить. Подвох был очевиден. С ее будущим напарником что-то не так. А прямолинейность Атли и та непосредственность, с которой он сообщил об этом, и вовсе сбивали с толку. Атли будто прочел мысли Василисы. «У Кирши сложная история. Лицо его стало серьезным. И характер. Но он один из лучших в гвардии. Многому сможет тебя научить». Атли вернул на лицо озорную улыбку и добавил. «Если ты не сбежишь раньше, конечно». Василиса помедлила с ответом. В мыслях мелькнула слабая догадка. Атли хочет проверить, достойна ли она места в воронах. Все ясно. Если она не найдет общий язык с напарником, то не станет полноправным членом гвардии, и тогда, возможно, ей придется уйти. Не сбегу, твердо ответила Василиса и с вызовом посмотрела в глаза Атли. Она вложила во взгляд всю свою решимость. Сердце ускорилось и щеки вновь запылали. Она не сдастся, не отступит и уж точно не сбежит. Слишком многое на кону. Атли ничего не ответил, лишь снова очаровательно улыбнулся. Капитан вывел Василису из дверей гарнизона и направился в сторону круглой, усыпанной песком площадки, с одной стороны которой полукругом росли деревья, с другой разлился небольшой пруд в форме полумесяца. С возвышения лестницы и в лучах заката картинка выходила очаровательная. Желтая листва деревьев перетекала в синеву пруда, на которой играли красные блики, словно пламя, дерзнувшее охватить водную гладь. «Здесь воспитанники тренируют чары стихий и рукопашный бой», — пояснил Атли. «Идем, Кирши уже нас заждался». «Заждался?» Но Василиса никого не видела на площадке. Только когда они с Атли ступили на песок, она разглядела одинокую фигуру в тени деревьев. Чародейка невольно ускорила шаг. Ей хотелось скорее взглянуть на Кирши. Волнение иголками взбежало вверх по позвоночнику. Василиса затаила дыхание. Еще несколько шагов, и она уже могла разглядеть темные волосы, собранные в неряшливый пучок, острые скулы и тонкий прямой нос. Глаза были закрыты. Кирша будто дремал, прислонившись к стволу клена и скрестив руки на груди. Черный кафтан с воротником стойкой подчеркивал бледность кожи и ширину плеч. У левого бедра Василиса разглядела необычный двуручный меч с длинной черной рукоятью и узкой круглой гардой. Она видела подобное на картинках в книгах Беремира. Это была катана. Такие мечи ковали только на восточных островах. Неужели служба вороном заводила Кирши так далеко? Василиса затаила дыхание, завороженное обликом Кирши. Он был нечеловечески красив, словно сын самого дачь-бога, по ошибке оказавшейся в мире смертных. Но наваждение исчезло, стоило Кирше открыть глаза. Синее, как вечернее небо, Глаза встретили холодом и непроглядной тьмой. Василиса отпрянула, напуганная этим зрелищем. В груди защемила, по спине пробежали мурашки. Василиса не могла выдержать этот взгляд и отвернулась. Казалось, нет, она была уверена, что, посмотри, она хоть секундой дольше... Тьма неизбежно поглотила бы ее, не оставив в душе ни света, ни надежды. В голове, в такт испуганному стуку сердца, билась только одна мысль. «Что он такое?» Но и это наваждение длилось всего мгновение. Кирша оттолкнулся от дерева, оказавшись выше атли на добрых полголовы, и принял скучающий вид. Его глаза потухли и побледнели, как бледнеет небо туманным утром, и теперь не выражали ничего, кроме скуки. Василиса снова смогла дышать. «И ради чего ты вытащил меня из постели?» Голос мягкий, как кошачьи лапы, низкий и тягучий. Василиса бросила обеспокоенный взгляд на Атли. «Кирша так фамильярно разговаривает с капитаном, то ты ухом не повел!» Поздравляю, сказал он. У тебя наконец появилась пара. Знакомься. Это Василиса. Взгляд Кирши скользнул по лицу чародейки. Она расправила плечи и с вызовом посмотрела Кирши в глаза. Василиса была готова к возражениям и недовольству. Была готова отстаивать свое право на место в двойке. Но Кирши уже на нее не смотрел. Это приказ? — спросил Уатли. «Приказ», — с очаровательной улыбкой ответил командир. Кирша вздохнул. В этом вздохе не было ни разочарования, ни недовольства, только вселенская усталость. Он отвязал катану от пояса и аккуратно положил на землю у ближайшего дерева. «Ладно». Синие глаза вновь смотрели на Василису. «Давай посмотрим, что ты умеешь». Василиса даже не заметила, как Кирш рванулся к ней. Спиной почувствовала его твердую грудь. Одной рукой он заломил ей руку, другой сжал горло. Не больно, но властно. Василиса даже вскрикнуть не успела. «Какая тонкая шея!» Ухо запылало от его дыхания. «Ее так легко сломать!» «Пусти!» — прорычала Василиса. «Нет!» шепнул Кирши и его губы коснулись мочки уха. «Заставь меня!» Чародейка пришла в бешенство. «Да как он смеет прикасаться к ней таким образом?» «Как смеет обращаться, как с игрушкой!» «Отвратительный человек!» Издав утробное рычание, Василиса сжала свободную руку в кулак и сделала резкий пас. Сильный поток воздуха отбросил Кирши на несколько шагов. Чародейка развернулась к нему Принимая боевую стойку, которую учил Беремир. Кирши победно улыбнулся и тоже приготовился к бою. Давай, ведьмочка! хрипло проговорил он и покачнулся, но устоял, сделав шаг назад. Похоже, удар оказался сильнее, чем Василисе показалось на первый взгляд. Я чародейка! крикнула Василиса. Что ж, хочет драться? Вперед. Василиса сжала кулаки. Она не собиралась его жалеть, втайне даже надеялась нанести пару глубоких и очень опасных ран. Внутри закипало пламя. Василиса отвела назад сжатую в кулак левую руку, затем, очертив ею круг, резко выбросила вперед и тут же проделала то же самое правой. На все потребовалось пара секунд, и кирши уже с бешеной скоростью мчались два огненных шара. Не дожидаясь, пока они достигнут цели, чародейка повернулась боком, присела и сделала руками пас, повторяющий очертания гребня волны. Меж ладони ее сверкнула молния. К ее удивлению, Кирша легко смог уклониться от огня и перейти в атаку, прежде чем Василиса успела послать следом молнию. Чародейка едва увернулась от кулака, метившего точно в скулу. Молния взметнулась вверх и раздробила надвое ствол березы. «Чубась! Кажется, стоит использовать заряды послабее, если она не хочет убить этого придурка». Василиса послала в кирши пару огненных перьев, но и они не достигли цели. И чтобы увернуться от следующего удара, чародейке пришлось помочь себе потоком воздуха. Василиса взлетела над землей, перекувыркнулась, и приземлилась, подняв облако пыли. Кирша не успел среагировать, когда мощный поток воздуха сшиб его с ног. Пролетев несколько метров, он каким-то чудом сумел повернуться и все же приземлиться на ноги. Это разозлило Василису еще больше. Она наносила удары руками и ногами, используя доступные стихии, вспоминая все, чему учил наставник, все позы и пасы. Сейчас она творила чары без заклинаний. Чародейка танцевала, эта сила была ее частью, агрессивной частью. Совсем скоро Василиса начала уставать. Дыхание сбилось, резерв стремительно таял, а Кирши все еще был полон сил. Удивительно, как без помощи магии он мог противостоять чародею, уходить от атак, да еще и успевать нападать. Нет. Что-то здесь не так. Василиса видела, что несколько раз огонь все же достиг цели, но вреда не причинил. кирши будто рассеивал чары. Если удар и доставал его, то оказывался не настолько сильным, чтобы нанести серьезную травму или хотя бы сбить с ног. Что за чертовщина? Кирша начал теснить чародейку к воде. Она уже пропустила несколько ударов, с досадой понимая, что Кирши ее жалеет, и, бейся он в полную силу, Василиса уже лежала бы на лопатках. Ноги ее коснулись воды, и чародейка чуть не упала, споткнувшись о корягу. Кирши провел несколько ударов, Василиса заслонилась воздушным щитом и сумела поднырнуть под его рукой, шагнув ему за спину. Кирши тут же развернулся, Василиса уже не могла дышать, Подструился струился по всему телу, волосы налипли на лицо. «Слабенько, ведьмочка!» «Слабенько», — проговорил Кирша с усмешкой. Но Василиса видела, что он тоже устал. «Это еще не все!» — выдохнула она и изобразила замысловатый, ужасно красивый пас, один из любимых. Кирша, наверное, ждал еще один огненный шар или хлесткую воздушную плеть, и к тому, что Василиса сделала, оказался не готов. Мощная волна поднялась из озера и, ударив в спину, сбила Кирши с ног. Василиса приготовилась отражать новые атаки, но Кирши не был настроен продолжать бой. Он поднялся с земли, вытер рукавом глаза и на мгновение его лицо озарила довольная улыбка. Неплохо, кивнул Кирши, быстрым движением руки убирая с лба мокрые волосы. Ты правда? Необычная? Поняв, что бой завершен, Василиса упала на траву, пытаясь отдышаться. Боги, давно ее так не изводили. Необычная? переспросила она. Владеешь несколькими стихиями, пояснил Кирши, даже без насмешки. И что в этом такого? Не поняла Василиса и приподнялась на локтях, чтобы видеть лицо своего соперника. Как оказалось, он уже сел рядом. Чубась я мать! Этот парень двигается тише призраков!» кирши странно посмотрел на Василису, будто пытаясь понять, не шутит ли она. «Что?» — приподняла брови чародейка. «Что в этом такого?» — смеясь повторил кирши «Обычно чародей способен владеть только одной из четырех стихий». «Нет!» — не поверила Василиса. «Да!» уверенно кивнул Кирше. «Большинство хорошо справляется с водой. Она самая материальная из всех, и поэтому ею легче управлять. Реже воздух. Земля дается самым терпеливым. А чары огня... Думаю, будь огонь более контролируемым, было бы больше умельцев. Стихии слишком разные, чтобы уживаться в одном чародее Но тебе как-то удается их совмещать» ты удивлен с довольным видом улыбнулась василиса стараясь скрыть замешательство да кирши неопределенно качнул головой но ну, не сильно радуйся василиса нахмурилась почему такие способности не сулят ничего хорошего ответил кирша и поднялся с земли кивнув на прощание он пошел прочь василиса молча наблюдала как он уходит подбирает катану кивает на прощание Атли и скрывается за деревьями, оставляя чародейку наедине с мыслями. Не самыми легкими мыслями. Беремир никогда не упоминал, что владеть несколькими стихиями ненормально. И Василиса так никогда не считала, пользуясь тем, что было ей доступно и давалось с такой легкостью. Она всегда ощущала эти стихии частью себя, неотделимой частью. Думала, что и Беремир способен пользоваться всеми. Попыталась вспомнить эпизоды, которые подтвердили бы ее правоту, и не смогла. Если применение огненных чар Беремир всегда иллюстрировал собственным примером, то занятия по другим стихиям ограничивались лишь демонстрацией поз и пасов. Удивительно, как раньше у нее не возникало вопросов, но теперь они появились. Почему? Почему Беремир ничего не говорил? Молча тренировал, помогал обуздать то, что обычному чародею было не под силу. Даже ему это было не под силу. «Не ленись, ты должна овладеть чарами земли, или хочешь стать ни на что негодной деревенской ведьмой!» — качал головой он, когда у Василисы в очередной раз ничего не получалось. Единственным достижением в покорении стихии земли стал тот самый росток огурца, жадно обвивший заднюю часть дома. Ни до, ни после Василисе ничего подобного сотворить не удавалось. Чародейка задумчиво посмотрела на воду. Что еще учитель от нее скрывал?